от авторов. Привет. Мы Маша и Адель, и вы слушаете нашу аудиокнигу. Маша Ворслов это я, визажист и бьюти-редактор. А я Адель Мефтахова, бьюти-блогер, который пишет о косметике, опираясь на здравый смысл. Мы читаем очень много текстов о косметике, и они редко нам нравятся. В них много ошибок и стереотипов, язык хромает. Поэтому мы решили сами всё объяснить. Без заигрывания, без навязывания собственных взглядов и мнений, аргументировано и человеческим языком. В этой книге нет советов, как стать красивыми или привлекательными, зато есть масса прикладной информации, которая поможет понять, как обращаться с косметикой и как её выбирать. А с какой целью вы будете пользоваться этой информацией, решать только вам. Для удобства книга разделена на две части: в первой всё про ухаживающую косметику, во второй про декоративную. В книге упоминаются конкретные средства, но мы не афилированы ни с одним из перечисленных брендов. Эту косметику мы выбрали просто потому, что она работает. Мы не ожидаем, что вы будете покупать именно её, но нам она нравится. Раздел 1. Уход. Предисловие Адель. В последние 10 лет рынок средств по уходу за кожей растет настолько стремительно, что даже профессионалы не всегда успевают следить за новинками. На полках стоят десятки баночек, которые обещают избавить от всех проблем – от сухости до растяжек, и кажется, что все эти средства нужны. На деле уход за кожей можно легко поделить на две категории – необходимый и опциональный. Необходимый – это когда косметика решает проблемы с кожей, доставляющие неудобства. К ним относятся атопический дерматит, и акне, и розация. Уход не избавит от этих проблем навсегда, но определенно облегчит их. Опциональный уход – это когда речь идет исключительно об эстетике. И здесь каждый решает сам, насколько далеко он готов зайти. Для кого-то пигментация – это большая проблема, а кто-то ее даже не замечает. Кому-то не нравятся мимические морщины, а кто-то находит их как минимум симпатичными. В этом разделе я расскажу о типах кожи, о том, как с помощью уходовых средств можно решить те или иные задачи и какая вообще бывает косметика. Тоже, чем подбирают уход за кожей, важно понять, что именно ей нужно. Для этого важно учесть такие факторы, как тип кожи, гормональный фон, наследственность, образ жизни, климат и так далее. После того, как вы определитесь с тем, какие задачи хотите решать с помощью косметики, можно выбирать конкретные средства. Если же кажется, что у вас есть все проблемы сразу, советую выделить две основные, если они вообще есть, и направить уход на них.